Состав общества Действие указанных условий, сообщивших земскую плотность и цельность Псковской области, еще явственнее сказалось в составе Псковского общества. И в Пскове было влиятельное боярство, образовавшее правительственный класс, в фамилиях которого высшие правительственные должности преемственно передавались из поколения в поколение. И на Псковском Вече случались острые столкновения простого народа со знатью. Но боярская аристократия в Пскове не вырождается в олигархию. Политические столкновения не разрастаются в социальный антагонизм, не зажигают партийной борьбы. Обычные тревоги и неровности народных правлений сдерживаются и сглаживаются – Можно заметить и некоторые причины такого направления общественных отношений, как бы сказать, столь мягкого тона псковской политической жизни. Ограниченное пространство псковской земли не давало такого простора для развития крупного боярского землевладения, какой открывался для того в беспредельной Новгородской области потому политическая сила псковского боярства не находила достаточной опоры в его экономическом положении, и это сдерживало политические притязания правительственного класса. В связи с тем незаметно ни резкого сословного неравенства, ни хронической социальной розни, как в Новгороде, бояре наравне с прочими классами обрубались несли с своих земель военные тягости по вечевой разверстке псков как и новгород жил торговлей и землевладельческий капитал отступал здесь еще больше чем там перед капиталом торговым это сближало здесь классы резко разделенные в новгороде псковские купцы по местные летописи являются в числе лучших людей и притом рядом с боярами выше жить их. Но самые характерные особенности встречаем в составе черного населения, преимущественно сельского. И в Псковской земле было развито землевладение земцев и себров. Но здесь нет следов холопства и полусвободных состояний, подобных новгородским половникам. В этом отношении Псковская область была, может быть, единственным исключением в тогдашней России. В псковском законодательстве заметно даже усиленное внимание к интересам изорника, как назывался там крестьянин, работавший на земле частного владельца. Это вольный хлебопашец, снимавший землю по годовому договору, из четвертого или второго снопа и пользовавшийся правом перехода от одного владельца к другому. Суда — обычные повсеместные условия найма земли крестьянином у частного владельца в Древней Руси, и везде она ставила первого в большую или меньшую личную зависимость от последнего. И Псковский изорник обыкновенно брал у земли владельца суду, покруту, Но долговое обязательство не стесняло личной свободы Изорника. По русской правде, закуп, бежавший от хозяина без расплаты, становился полным его холопом. По Псковскому закону, в случае побега Изорника, без возврата покруты, землевладелец, в присутствии властей и сторонних людей... Брал, покинутое беглецом имущество, возмещение из суды по оценке, а если оно не покрывало долго, господин мог искать доплату на изорники, когда тот возвращался из бегов, и только без дальнейших последствий для беглеца.